фрамлингем. Я сочувствовала Эйдену и ругала себя за то, что зашла слишком далеко. Однако это не мешало мне на следующий день проверить рассказанную им историю. Странно было снова оказаться во Фрамлингеме, ярмарочном городке, который алан Конвей выбрал своим домом и где мне пришлось провести немало времени непосредственно после смерти писателя. Я припарковала машину на главной площади. напротив короны гостиница, где я раньше жила и где состоялся памятный пьяный ужин с джеймсом тейлором сожителем алана это напомнило мне о том что от джеймса до сих пор нет ответа оставалось только гадать получил ли он мое письмо хотелось размять ноги, поэтому я пошла прогуляться по хай стрит мимо кладбища, где упокоился алан я подумала заглянуть на могилу я видела ее расположенную под двумя вязами. но потом отказался от этой мысли. Отношения между нами всегда были сложными, натянутыми, и моя попытка мерно побеседовать с конвеем у надгробия вполне может перерасти в ссору. Фрамлингем казался еще более спокойным, чем обычно. Вопреки чудесному замку и живописным окрестностям, городок страдал в середине недели от туристического затишья. Трудно сказать, работали ли магазины, Да, если честно, мне до этого не было никакого дела. Каждые выходные тут открывается фермерский рынок, а в остальные дни центральная площадь служит просто стоянкой для машин. Супермаркет, который навещал Аллан, находится прямо в центре, но прячется от глаз, словно бы сознавая свое уродство и понимая, что ему здесь не место. Благотворительный магазин «Вадх» находился в нижней части городка. От агентства недвижимости надо было пройти... прямо вдоль по улице магазинчик был совсем небольшой и располагался в бывшем жилом доме одном из четырех одинаковых коттеджей образующих небольшую линию но кто-то встроил в его фасад четыре больших современных окна полностью разведя здание с соседями со стыдом признаюсь на меня благотворительные магазины навевают тоску их повсюду такое множество и в конце дня они напоминают о прогоревшем бизнесе и об общем упадке экономики Но здесь меня встретили жизнерадостная девушка-волонтер по имени Стевия, куча книг и три стойки с неожиданно модной одеждой. Кроме нас двоих никого в магазине не было, и Стевия оказалась не прочь поговорить. Если честно, она просто тараторила умолку Эйден Макнейл?» «Да, конечно, я его помню. Я была здесь, когда он заходил, а потом давала показания в полиции. Но разве это не ужасно, то, что случилось?» Суфолки такие вещи обычно не происходят, хотя было, конечно, то громкое дело в Эрлсохеме много лет назад. Ну и еще убийство того писателя. Да, мистер Макнейл заходил к нам в среду после обеда. Я видела, как он паркует машину на другой стороне улицы, прямо вон там. Он принес четыре или пять платьев, пару кофточек, рубашки, некоторые довольно поношенные, но было там одно платье от Бербери, ни разу не надеванное, даже с ярлычком. Мы сразу продали его почти за сотню фунтов. Это гораздо больше того, что мы выручаем обычно за свой товар. Полицейские хотели выяснить, кто именно его купил. Но тут я им помочь не смогла, потому что рассчитывались наличными. Другую одежду, которую мы не продали, полицейские забрали. И с концами. Думаю, это не совсем справедливо. Хотя, наверное, не стоит жаловаться, учитывая обстоятельства. Ой, там было еще кое-что из мужской одежды. И Джак, несколько галстуков. старая рубашка и красивый такой жилет. «Вы разговаривали с Эйденом?» «Да, поболтали немного. Симпатичный мужчина, очень дружелюбный. Сказал мне, что едет забирать из мастерской кресло. Вроде как в нем пружины меняли или что-то в этом роде. Объяснил, что его жена активно поддерживает ватх и пожертвовал значительную сумму на наш новый хоспис Трихаус Эппел. Я не верю, что он может быть причастен к ее исчезновению». В смысле, ну не мог же человек стоять здесь и трепаться, как ни в чем не бывало, будь он замешан в преступлении, да? В какое время Эйден сюда заходил? В четыре. Я запомнила, потому что как раз подумала, что осталось полчаса до закрытия, а тут как раз он и вошел. А почему вы всем этим интересуетесь, кстати? Вы журналистка? Надеюсь, я не попаду в неприятности из-за того, что наговорила вам тут лишнего. Я постаралась успокоить Стэвию, и отчасти из чувства вины потратила пять фунтов на мексиканский горшок с кактусом. Горшок оказался подделкой, и по пути к машине я сплавил его в другой благотворительный магазин. Окончив с этим, я направилась назад по улице горчично-желтому зданию с вывеской «Уэсли и Хан», поверенные. Два года минуло с тех пор, как я была здесь. И теперь, идя от главной дороги к строению бывшему некогда частным домом, Испытывала своего рода дежавю. Признаюсь, у меня создалось ощущение, что за столом на ресепшн сидит та же самая скучающая девушка. Более того, она вполне могла читать тот же самый журнал. Время тут словно остановилось. Цветы в горшках наполовину засохли. Здесь по-прежнему царила атмосфера безжизненности, которая мне запомнилась. На этот раз я заранее предупредила о своем визите по телефону, и была припровождена наверх в ту же минуту, как вошла. Неровно пригнанные половицы поскрипывали у меня под ногами. Мне не давали покоя две загадки, связанные с конторой Уэсли и Хан. Кто такой мистер Уэсли? Существовал ли он вообще? И с какой стати человек вроде Хана, представитель гордой индийской нации, обосновался в таком месте, как Фрамлингем? Нет, не подумайте, суфолк не подвержен расизму, но населен почти исключительно белыми. Саджид Хан был в точности таким, каким я его запомнила, смуглый и энергичный, с густыми бровями, встречающимися почти посередине лба. Юрист буквально выпрыгнул из-за внушительных размеров стола — отдельный антиквариат — и стремительно пересек комнату, заключив протянутую мной руку в обе свои ладони. «Дорогая мисс Райленд, какая радость снова видеть вас в суфолке!» И вы, насколько понимаю, остановились в Бранлоу-Холле. Как это похоже на вас, влипнуть в очередную историю?» Он усадил меня в кресло. «Чаю хотите?» «Нет, благодарю вас». «Я настаиваю». Хан нажал кнопку на телефонном аппарате. «Тина вас не затруднит принести нам два чая». Он лучезарно улыбнулся мне. «Как вам живется на Крите?» «Замечательно, спасибо». «Никогда там не был». Мы обычно ездим летом в Португалию. Но раз у вас там отель, может и стоит дать вам шанс. Поверенный уселся за стол. На нем по-прежнему стояла фоторамка, где на экране менялись цифровые изображения. Мне стало любопытно, добавил ли Саджид Хан новые фото к тем, которые я видел в прошлый раз, два года назад. Похоже, ничего не изменилось. Жена, дети, жена с детьми, он с женой. Бесконечный круг воспоминаний. «Необычная какая получалась история с Алланом Конвейм», продолжил юрист, посерьезнев. «Я так до конца и не понял, что произошло, но меня убеждали, что вас тогда едва не убили». Он вскинул одну бровь, и вторая поползла следом за ней. теперь ты надеюсь, вы в порядке?» «Да, все хорошо». «Я давно не получал вестей от молодого человека, бывшего некоторое время партнером Конвея, Джеймса Тейлора. Ему, как вам наверняка прекрасно известно, достались в итоге все деньги. По последним слухам, он отправился в Лондон и с головокружительной скоростью проматывает там наследство. Саджит Хан улыбнулся. «Так чем я могу быть полезен вам в этот раз? В телефонном разговоре вы обмолвились о Сесили Макнейл?» «Впервые мне довелось услышать, чтобы ее так называли». Для всех прочих она была Сесили Трехерн, словно бы и не выходила замуж. «Да», — кивнула я, — «ее родители разыскали меня на Крите. Странное дело. И тут, кстати, снова может оказаться замешан Аллан. Вам известно, что он написал роман, сюжет которого частично основан на событиях, имевших место в Бранлоу-Холле?» «Знаю. Аттикус Пюнт берется за дело. Читал эту книгу. Рискую показаться... Тупицы, но я так и не уловил связи. Мне даже в голову не приходило, что Конвей пишет про Бранлоу-Холл. Вроде как о свадьбе там ничего нет, да и действие происходит не в Суфолке, а где-то в Девоне, если не ошибаюсь. То ли на Отере. Точно. Ничьё имя не было упомянуто. Имена он всегда изменял. Думаю, опасался судебного преследования. Пришло время перейти к делу. Я собиралась в Лондон и хотела выехать побыстрее. Лоуренс и Полин Трехерн полагают, что Сесили заметила в книге какую-то важную деталь, и это связано с ее исчезновением. Вы не против, если я задам несколько вопросов?» Юрист вскинул руку. «Пожалуйста, полный вперед. Боюсь, в прошлый раз я вам не сильно помог. Хоть, может, теперь получится лучше. Окей, начнем с Эйдена». Он говорит, что приезжал на встречу с вами в день исчезновения Сесили. «Да, так и было. Помните, в какое время?» Вид у Хана стал изумленный, словно мне не следовало задавать подобный вопрос. «В пять часов?» — сказал поверенный. «Встреча была короткой, мы обсуждали контракт с новым поставщиком». Он помедлил. «Надеюсь, вы не допускаете, что Эйден как-то причастен к исчезновению жены?» «Не в том смысле, нет». Просто за день до исчезновения Сесили звонила родителям. Она была уверена, что разыскала новую улику касательно убийства Фрэнка Перриса, случившегося восемь лет назад. Однако Эйдену ничего не сказала. «Думаю, тут нам лучше остановиться, мисс Райленд. Прежде всего, мистер Макнейл — клиент нашей фирмы, и к тому же у него не было никаких мотивов убивать Фрэнка Перриса, если вы на это намекаете». Открылась дверь, Появилась девушка с ресепшена, которая внесла на подносе две чашки чая и сахарницу. Чашки были белые с логотипом конторы на боку. А что случилось с мистером Мосли? поинтересовался я, когда юрист передавал мне одну из чашек. Ушел на пенсию. Хан улыбнулся секретарше. Спасибо, Тина. Выждав, когда девушка уйдет, я продолжила более осторожно. Вы были в Афрамлингеме, когда произошло убийство. «Да, был. А, правде говоря, я даже разговаривал с мистером Пэрисом. За день до его убийства между нами произошла короткая беседа». «Вот как?» «Это оказалось для меня неожиданностью». «Да, меня попросили связаться с Пэрисом по личному делу. Оно касалось наследства. Не вижу необходимости вдаваться в детали». «Вы представляли интересы Мартина и Джоанны Уильямс», — сказал я. «На самом деле это был блеф». Я заметила его визитку у них на кухне и поняла, что юрист имел к ним отношение. Я ездила в хит-хаус, они мне все объяснили. «Как они поживают?» «Превосходно. Так вас хвалили? Уильямс очень высоко ценит то, что вы для них и сделали». Это была бессовестная ложь. Мартин и Джоанна ни словом не обмолвились о юристе. Я просто рассчитывала, что, польстив хану, сумею выудить из него больше информации. Уловка сработала. но ну, в конечном счете, не так уж сильно я им и помог», — возразил поверенный, но по тону собеседника чувствовалось, что он очень собой доволен. «Значит, о доме они вам рассказали?» «Да». Завещание было совершенно ясным и недвусмысленным. Хитхаус делился пополам между двумя детьми покойной миссис Перрис, Брэнком и его сестрой Джуанной. Да, мистер Перис позволил Уильямсом некоторое время после смерти матери жить там совершенно бесплатно, но это вовсе не подразумевает, что он отказался от своих прав на долю имущества. На этот счет никакого соглашения, устного или письменного, не существовало. Я пыталась сохранить невозмутимое выражение лица, хотя на самом деле Хан только что снабдил меня сведениями, способными в корне все изменить. Он задумал снова открыть агентство и предлагал нам войти в долю. Вот что сказал Мартин, но то была преднамеренно расплывчатая, граничащая с ложью формулировка. Фрэнк Перрис разорился и хотел получить свою половину наследства. Вот почему он приехал в Суфолк. И вполне возможно, что именно по этой самой причине его и убили. Уильямсы так любят этот дом, заметил я. И неудивительно, кивнул мой собеседник. Джоанна в нем выросла. Чудное местечко. В фоторамке промелькнула миссис Хан в купальнике и с пластмассовой лопаткой в руках. «Так значит, вы разговаривали с Фрэнком Перисом? вернулась я к интересующей меня теме. Звонила ему на мобильный. Это было в пятницу, вскоре после его визита к сестре. Он собирался выставить дом на продажу через агентство Кларка во Фрамлингеме. Я хотел сказать, что не стоит вот так уж сразу брать с места в карьер, но потом понял, что дела его в Австралии приняли не лучший оборот. Я просил Перриса дать уильямсом немного времени, чтобы обговорить условия переезда, да если на то пошло найти, куда переезжать. В этом я отчасти преуспел. Он по-прежнему намеревался связаться с Кларком, но согласился на отсрочку. Уильямсы, должно быть, страшно переживали. Миссис Уильямс была очень недовольна. Хан щедро добавил в чай сахара. «Мне не составило труда представить реакцию Джуанны. «Проваливайте и впредь оставьте нас в покое», — припомнились мне ее прощальные слова. «Едва ли супруги сильно расстроились, когда Фрэнка забили до смерти», — заметила я. «Выяснилось то, что мне требовалось знать. Необходимость тщательно выбирать слова отпала». Хан болезненно поморщился. «Не уверен, что это так. Это ведь был их близкий родственник, брат Джоанны, как-никак. Уильямсы 10 лет прожили в доме бесплатно, и им на самом деле не на что жаловаться». Я не отпила еще ни глотка чая, да мне, честно говоря, и не хотелось. Я пыталась сообразить, могли ли Мартин или Джоанна попасть в Брандлоу-Холл в ночь убийства, и прикидывала, как бы лучше выяснить это. Мне представлялось, как один из супругов, а то и оба вместе, крадутся по отелю с молотком и в коридоре случайно наступает на хвост медведю. Картинка почему-то не складывалась. Но никого, кроме них, со столь очевидным мотивом поле зрения не наблюдалось. «Спасибо вам огромное, мистер Хан», — сказала я и встала, собираясь уходить. Поверенный тоже поднялся на ноги, и мы обменялись рукопожатием. Как поживает ваша сестра? осведомился он. Мы виделись с Кэти вчера. У нее все в порядке, спасибо. Надеюсь, Уилкокс сумеет все уладить, продолжил Хан. Но потом заметил удивление на моем лице и поспешно добавил: впрочем, вы, наверное, это не обсуждали. Не обсуждали что? спросил я. Юрист улыбнулся, делая вид, что это сущий пустяк, но совершил ошибку и, понимая это, принялся. крутить педали назад. Так, я просто дал ей небольшой совет. Кэти тоже ваша клиентка? Улыбка его никуда не исчезла, но утратила искренность. Вам лучше спросить это у сестры, мисс Райленд. Уверен, вы меня понимаете. Не будь она его клиенткой, он бы прямо так и сказал. Вот недаром сердце у меня было не на месте с того самого вечера, который я провела с Кэти. Уж не Джек ли угодил в неприятности? Нет ли у сестры денежных затруднений? Что она от меня скрывает? Пока я шла к машине, Мартина Джоанна Уильямс, Фрэнк Перрис, Бран Лоу Холл и даже Сесили Трехерн как-то сразу отступили на второй план. Моя сестра попала в беду. Им не следовало выяснить, что случилось.